завоевание. Но предательство не дремлет. Еврейская невольница, уродившаяся юдив, вливает в жил его тайный яд. Мухаммед умирает в Медине 8 июня 632 года, завещая верным последователям продолжение своих мыслей и планов. В Мухаммеде соединялось все, что могло дать ему подпору непреоборимого увлечения. С физической красотой соединял он энергию духа, и эти драгоценные качества возвышало еще пламенное человеколюбие и общительность. Религия его сделала, так сказать, полюбовная сделка между спиритуализмом и языческими верами древних оровитян. В самом ли деле он считал себя вдохновенным или действовал только в этом духе? Пребывание его на земле все-таки было сигналом к дивному делу. И одна уже мысль связать узами религии и рассеянные элементы большого народа должна дать Мухаммеду место между высокими умами, если даже успех не увенчал его замыслов. Но будущность принадлежит идеям популярным. Им все служит средством. Война и мир, торговля и науки, жажда материальных интересов и чистолюбие духа. Идея мусульманская процветала посредством побед вокруг уважаемого Мединского гроба, вдруг воздвигли знамена войны. Несколько лет после смерти Мухаммеда ученики его прорвали плотину, удержившую стремительность потока. Волны его разливаются над древним миром, и с 77 года хиджры Африка становится мусульманской. Владея странами, в которых процветала образованность египетская, карфагенская и римская, аравитяне переходят в Испанию, перья которой преданным в 710 году слабыми готами. Готы не были уже теми страшными варварами, которые унизив гордость Рима и обогатившись добычей в нем награбленной, простерли завоевание свои от Дуная до Атлантического океана. Отделенный от остальной Европы Пиренейской цепью, Приемники Алариха слабели в неге продолжительного мира, стены городов их превращались в развалины и несогласия довершили разрушение государства. Рабам достаточно было восьми лет, чтобы сделать Испанию преддверием могуществу честолюбивые замыслы которого останавливались на пределах мира. Но такой быстрый успех основывался не на выигранных сражениях, Верные закону Мухаммеда новые завоеватели принесли с собой веротерпимость и правосудие. «Положение побежденных стало так приятно, — говорит один испанский летописец, — что вместо притеснения, которого вострашились, они, радоваясь, что принадлежат владыкам, которые дозволяют им свободное богослужение, — и не требует от них ничего, кроме незначительной дани и повиновения законам, установленным для общего блага. Владычество испанских эмиров было поэтому эпохой великого благоденствия. Государи эти вместе духовные воины, отнюдь не враждуя к христианским племенам, видели вокруг себя только один народ. Исполняя сами великие работы для пользы общей, которым так много обязаны своим обширным развитием земледелие и торговли. Они приглашали людей всех наций без разбора, которые могли оплодотворять развитие наук и возродить промышленности прошедшего. Их деятельность и правосудие превратили дикую Испанию в земной рай. Бродячие толпы ее населения в просвещенную нацию, трудолюбивую и образованную. Христиане вступали в армии миров, где пользовались общими правами и составляли даже гвардию владык, которые находили в них защиту от внешних нападений и преграду против внутренних смут. Такова была ловкая политика ровиан, славное основание восьмивекового владычества. Если позже эта власть принуждена будет отступить перед христианскими армиями, то одной из главных причин ее падения что, удовольствуясь обладанием плодороднейшими провинциями Испании, эмиры, то покушаясь завоевать Францию, то борясь с соперническими интригами, забыли дикие скалы астурийские и дали там возрасти и укрепиться племени независимому, которое сначала считали неважным и с которым впоследствии вступили в переговоры. Это племя росло под покровом беззаботности или забывчивости,